Давайте обратим внимание на один интересный стих, записанный в пятой главе первого послания Петра. Это стих тринадцатый в этой главе. Петр пишет «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне». Что может скрываться за этими словами? Большой и яркий город, шумный, находящийся в постоянном движении, он, как жена Патифара, зазывает и влечет, хватает за руку. «Посмотри на меня, послушай, пойдем со мной, и я дам тебе все, чего ты хочешь, покажу тебе то, чем ты еще не владел. Дам испробовать тебе необыкновенные яства, наполню твою жизнь удивительными событиями». И человек бросается в этот водоворот суеты и греха, который очень быстро опустошает его душу. Извращает разум, делает человека одиноким и несчастным. Нет более печального одиночества, чем одиночество в толпе, где ты никому не нужен, а часто и мешаешь другим. Большой город — это город одиноких людей. Можно говорить на одном и том же языке и не понимать друг друга, хотя с этими людьми вы являетесь соседями. Каждый большой город отчасти Вавилон, но у Бога не только Вавилон город, но и Иерусалим тоже город». Для того, чтобы Ниневия стала больше похожа на город праведников, чем на город греха, Господь посылал в Ниневию пророка Иону. И Ниневия покаялась от его слов и отвратился от города гнев Божий, потому что город — это прежде всего люди, души, нуждающиеся в спасении. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой?» говорит Господь в книге пророка Ионы, 4 глава, 11 стих. В книге Откровения во 2 и 3 главе написано, что у Бога есть свое слово к каждой поместной церкви. Есть такое слово и к церквам в больших городах. Верующие, как и другие жители города, живут в домах и квартирах, работают, учатся, по 2-3 часа каждый день, едут на работу и с работы, воспитывают детей, готовят завтраки и обеды, решают свои жизненные вопросы. Но мы, верующие, как сказано во втором послании к Коринфянам в 10 главе, ходя во плоти, не по плоти воинствуем, то есть, живя на земле, стремимся жить небом. Проводя богослужения в молитвенных домах, мы также собираемся в частных домах и квартирах молиться и петь Господу. Мы также стараемся, чтобы наше общение не было формальным, но чтобы любовь Христова разрушила барьеры и перегородки между нами. Нам нужна близость общения, потому что в больших церквах опасность оказаться в одиночестве велика. В мегаполисе нужны специальные чрезвычайные усилия для преодоления разделенности людей, для противостояния обмерщению, для победы над суетой. Любая церковь воюет против мирских искушений, но в большом городе натиск их особенно велик и ядовит. Реклама, радио, телевидение, книги, газеты, работа, школа и так далее мощно и концентрированно внедряют в сознание людей ценности этого мира, популярные жизненные ориентиры. Через музыку, манеру говорить и вести себя, одеваться и общаться, образ всего мира старается проникнуть и в церковь. Только большая посвященность Христу, бескорыстная жертвенность, хождение в страхе Божьем помогает хранить церковь от обмерщения. Ангел Господень, написано в Псалме 33, ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. И в то же время ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь призывает Церковь ненавидеть грех, тем не менее с любовью Отца смотреть на мир, идти вместе с Христом в этот мир, проповедуя Царство Небесное и приводя погибающих ко спасению. Но, видимо, самое мощное оружие врага душ человеческих – это суета. Все, что мы делаем и говорим, все наши мысли и чувства, все, что не по воле Божьей – это суета. Христос хочет быть в центре нашей жизни, в центре нашего внутреннего мира. Но жизнь в большом городе тысячами крючков и приманок старается отвлечь нас от Христа, переключить внимание на второстепенное, а потом на третьестепенное. Темп жизни таков, что всегда есть что-то срочное и очень срочное. За этим срочным мы порой упускаем главное. В стремлении все успеть, сделать, мы напрягаемся и теряем мир, тот покой в Духе Святом, единственно который и позволяет нам соблюсти сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Суета этого мира — это стратегическое оружие князя века сего». Суета и нетерпение, порождающие поверхностность, проклятие нашего времени. Не успеваешь сделать одно, как тут же не успеваешь сделать другое. Суета разрушает, рассеивает внутренний мир, нетерпение лишает его глубины. Господь хочет, чтобы мы были целыми, то есть исцеленными, и глубокими сосудами, способными вместить и не растерять Его глубокое слово». Никакое человеческое усилие не может остановить ее, только жертва Сына Божья, только Его кровь способна вырвать человека из суеты, как и написано, не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнса. Первое послание Петра, 1 глава 18 и 19 стихи. «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают» Иоанна, 15 глава, стихи 5 и 6. Ты можешь принести плод, угодный Богу, если только ты пребываешь во Христе, в Его покое. Твое служение будет принято только если ты во Христе будешь соработником у Бога, который творит все новое. Но дела, пусть и впечатляющие, строения, пусть и грандиозные, рожденные суетным умом и соделанные суетной плотью, сгорят, когда огонь Божий испытает их. Христос — это наш мир. Мы читаем в книге «Деяний апостолов» в 9 главе в 31 стихе. «Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении Святого Духа умножались. В шуме городских улиц, в напряжении дня, в твоей усталости, в твоих делах, он твой покой. В его покой входят уверовавшие, доверившие свою жизнь Христу, свои заботы возложившие на Него». «Мы призваны быть служителями Христовыми, являть на земле Царство Божье, то Царство, которое не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей», читаем мы в 14 главе Послания к римлянам. Господь сделал Церковь Свою причастницей Духа Святого. Он дал ей вкусить сил будущего века, чтобы она везде свидетельствовала о Христе и уже здесь, на земле, являла Царство Небесное. Великая радость и честь служить Богу в дворцах и трущобах большого города, стоять силой Божьей непобедимо в окружении потоков греха, культизма, разврата, быть светом Христовым во тьме равнодушия и обмана. Являя плоды Его любви, Его мир и радость. В послании к Ефесянам в третьей главе сказано, «А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, что мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». ты вечный новый Иерусалим, как прекрасен ты. Свет твой дивный, Христос, я всегда буду с ним в царстве вечном. Город ты. Мора мой, твой царь Христос. Твой дивный Христос, я всегда буду с ним царство чисто, город мой. Дякую